Конечно, нет. Можешь ли ты мне назвать кого-нибудь, кто живет в нем. Что ты хочешь этим сказать? Могу ли я назвать кого-нибудь, кто живет? Я, я, я живу в этом мире превосходно? Похвалил он, как будто мне удалось самостоятельно раскрыть страшную тайну. Напомни потом, что сегодня я угощаю тебя обедом. Я просто поражен, что ты умеешь постоянно учиться. Это сбило меня с толку. Он говорил без сарказма и иронии. Он был абсолютно серьезен. Что ты хочешь сказать? Конечно же, я живу в этом мире. Я и еще примерно четыре миллиарда человек. Это ты... О, Боже, Ричард. Ты серьезно? Обед отменяется. Никаких бифштексов, никаких салатов, ничего. Я-то думал, что ты овладел главным знанием. Он замолчал и посмотрел на меня с сожалением. «Ты уверен в этом?» «Ты живешь в том же мире, что, например, и биржевой маклер?» «Да?» «И твоя жизнь, как мне кажется, только что круто изменилась из-за новой политики биржевого комитета. От перераспределения министерских портфелей с 50-ти процентной потерей вложения для содержателей акций...» Ты живешь в том же мире, что и шахматист-профессионал? Нью-Йоркский открытый турнир начинается на этой неделе. Петросян, Фишер и Браун сражаются за приз в полмиллиона долларов. Что ж ты тогда делаешь на этом поле? В Нейленде, штат Огайо. Ты и твой биплан, флит выпуска 1929 года. Здесь, на фермерском поле, и для тебя... Нет ничего важнее, чем разрешение использовать это поле для полетов. Люди, желающие покататься на самолете, постоянный ремонт моторы и то, чтобы, не дай бог, не пошел град. Сколько же, по-твоему, человек живет в твоем мире? Ты стоишь там, на земле, и серьезно утверждаешь, что 4 миллиарда живут не в четырех миллиардах разных миров, Ты серьезно собрался мне это доказать? Он так быстро говорил, что начал задыхаться. А я уж прямо чувствовал, как картошка тает на языке, сказал я. Очень жаль, очень хотелось тебя угостить, но с этим все лучше и не вспоминать. И хоть тогда я в последний раз обвинил его в том, что он не живет в этом мире, прошло еще очень много времени, прежде чем я понял слова на которых открылась книжка. Если ты немного потренируешься, живя как придуманный персонаж, ты поймешь, что придуманные герои иногда более реальны, чем люди, имеющие тело и бьющиеся сердце. Глава тринадцатая Твоя совесть Это мерило искренности твоего желания быть самим собой. Прислушайся к ней внимательно. «Мы все свободны делать то, что мы хотим», — сказал он той ночью. «Ведь это так просто, ясно и понятно. Вот великий путь к управлению Вселенной. Да, почти. Ты забыл об очень важной детали, — уточнил я. Какой же?» — Мы все свободно делать то, что хотим, пока мы не вредим кому-либо, — напомнил я. Я знаю, что ты хотел это сказать, но следует говорить вслух то, что имеешь в виду. В темноте внезапно что-то зашуршало, я взглянул на него. — Ты слышал? — Да, похоже, там кто-то есть. Он поднялся и ушел в темноту. Внезапно он засмеялся и произнес имя, которое я не расслышал. — Все нормально, — сказал он. — Нет, мы будем рады тебе. Зачем тут стоять? Пойдем, мы действительно тебе рады. Незнакомец отвечал с сильным акцентом, чем-то похожим на румынский. — Спасибо, мне бы не хотелось вторгаться в вашу компанию. Вид человека, которого он привел к костру, был, как бы это сказать, несколько неожиданным для ночной поры в этих краях. В его облике было что-то волчье, пугающее. Гладко выбритый мужчина, небольшого роста, в вечернем костюме и черной накидке с красной атласной подкладкой, чувствовал себя на свету неуютно. Я проходил мимо, — бормотал он полем, — короче, идти до моего дома. Да ну! Я видел, Шимада не верил этому человеку. Знал, что он врет. И в то же время изо всех сил сдерживался, чтобы не расхохотаться. Я надеялся вскоре тоже все понять. «Устраивайтесь поудобнее», — предложил я. «Можем ли мы чем-нибудь помочь?» На самом деле у меня не было такого уж сильного желания помогать, но он так ежился, что мне хотелось, чтобы он хоть немного расслабился, если, конечно, сможет. Он посмотрел на меня с отчаянной улыбкой, от которой я похолодел. — Да, вы можете помочь мне. Мне это крайне необходимо, иначе бы я не просил.